Глава восьмая. Томми сидел в движущейся патрульной машине, без опознавательных знаков, откинувшись на подголовник сиденья и слегка дремал. Дэриэл оглядел его. — Ты выглядишь немного утомленным, — сказал он. — Ты мне не поверишь, Дэриэл, но в воскресенье я играл в теннис. — ты мне не кажется такого сорта парнем, — сказал Дэриэл. Они ехали вдоль Смазерс-Бич, самого большого пляжа в городе, а затем мимо аэропорта. — Я себе тоже не кажусь парнем такого сорта, — согласился Томми. Однако теперь я владелец ракетки и пары белых шорт. Кроме того, я зол как черт. Давненько я так не выматывался. — Это хорошо для тебя, — сказал Дэрил. — Полезно. Радио вдруг ожило. — Дорожное происшествие на восточной оконечности острова вблизи первого шоссе, — сказал дежурный. — Есть машины поблизости? Дэрил потянулся к микрофону, когда черно-белая патрульная машина приняла вызов. — Нам все равно в ту сторону, — сказал Дэрил. — Посмотрим. — На дорожное происшествие? — спросил Томми, не поверив своим ушам. — Это пустая трата моих талантов. — Как скажешь. — ответил Дэрил и продолжал ехать в том же направлении. Они проехали пару миль, затем Дэрил показал на что-то впереди. — Вон там, — сказал он. — Похоже, это... — Это Мерседес, — сказал Томми. — Подъедем туда. Черно-белая патрульная машина стояла с включенными сигнальными огнями, и Деррил вырулил на дорожку перед ней. Томми вышел из машины, они находились на том конце острова, где ряд плавучих дач стояли на якоре в проливе, отделяющем Ки-Уэст от Сток-Айленда. Мерседес проломил деревянное ограждение и аккуратно завис на самом краю шоссе. Еще фут-другой... и он свалился бы в пролив гарри карас стоял прислонясь к черно белой машине с ошеломленным видом и рассказывал о происшествии полицейскому в форме томми стоял в сторонке пока их беседа не закончилась затем подошел к гарри показав свой значок добрый день сэр сказал он карасу с вами все в порядке кажется да ответил карас а что случилось — Сам толком не знаю, — сказал тот. — Я просто ехал себе и ехал, а когда попытался затормозить на повороте, ничего не получилось. Педаль тормоза провалилась до самого пола. — Наверное, меня задержало ограждение. — Вам повезло, — сказал Томми. — Еще чуть-чуть, и за вами пришлось бы нырять. — Пожалуй, с этим мне и правда повезло, — сказал Карас. — Как вы думаете, на моей машине можно ехать? — С неисправными тормозами ни в коем случае, — ответил Томми. — Офицер, будьте любезны, подбросить этого джентльмена к нему домой, а мы подождем тут грузовика с лебедкой. — Конечно, — сказал полицейский. — Мистер Каррес, вам не нужно показаться травматологу, чтобы он взглянул, что с вами. — Нет-нет, со мной все в порядке, — сказал Каррес. Воздушная подушка сработала. Он уселся в патрульную машину, и полицейский повез его домой. Томми взглянул на «Мерседес» и улыбнулся. Грузовик с лебедкой вытащил «Мерседес» из сломанного ограждения как раз в тот момент, когда к Томми подошел Дэрил, ведя за собой механика. «Томми, это Марк, который делает у нас всю работу. Марк, это Томми». Томми поздоровался с механиком за руку. — Марк, у этой машины полетели тормоза, и она чуть не свалилась в море. Вы не могли бы по-быстрому осмотреть ее и выяснить, что с ней не в порядке? — Конечно, — сказал Марк. Пока Марк копался под капотом и под днищем машины, Томми воспользовался случаем осмотреть остальные части машины. — Разве вам не нужен ордер на обыск или что-нибудь в этом роде? — спросил Дэрил. — Зачем? Мы просто стараемся выяснить, что не в порядке с машиной этого гражданина, — сказал Томми, роясь в ящике для перчаток. — Вот водительское удостоверение. Гарри Карос с — Ну, это мы и так знаем. Он развернул еще один сложный лист бумаги. — А это что? — спросил Дэрил. — Похоже, на счет за техническое обслуживание от некой организации, называемой Городская воздушная служба. — А это что? — ФБО из аэропорта, — ответил Дэрил. — ФБ? Что? — Форма базового обслуживания. Похоже, у мистера Кароса есть личный самолет. — Ты кого-нибудь знаешь в этой лавочке? — У меня есть знакомый парень, авиамеханик. Мы вместе учились в средней школе. Томми открыл багажник их патрульной машины и вытащил набор для взятия отпечатков пальцев. Он обошел машину, подошел к дверце водителя и уставился на дверную ручку. — Может, мы поедем потолкуем с твоим приятелем после того, как я сниму парочку отпечатков пальцев? — Так, так, — сказал Марк из-под машины. «Что — Что? — спросил Томми. Марк выкатился из-под машины, сжимая в руке кусок алюминиевого трубопровода. — Вот в чем было дело. — сказал он, встав и протянув трубку Томми и Дэрилу. — Я ничего не вижу, — сказал Томми. — Прямо здесь вот. Ненамного больше булавочного укола. Может быть, чуть потолще булавки. Ну, что-нибудь вроде кончика ножа для колки льда. — А что это за трубки? — спросил Томми. — От гидравлической тормозной системы, — сказал Дэрил. Похоже, кто-то поработал над тормозной магистралью мистера Карса. Ага, — сказал Марк, — просто маленькая дырочка. Течет из нее слабо, пока машина стоит. Но когда она едет, то всякий раз, как он нажимает на тормоз, немного жидкости вытекает под давлением наружу. Не так уж много времени понадобится, чтобы бачок с тормозной жидкостью опустел. Кажется, кто-то пытался превратить... — Мистера Карреса в мертвеца, — сказал Дэрил. — Похоже на то, — согласился Томми. — Есть какая-нибудь вероятность того, что такое могло случиться само собой? — спросил он у Марка. — Вряд ли, — сказал Марк. — Я думаю, это должно было быть сделано намеренно. — Дай-ка я возьму пару отпечатков, и мы возвращаемся к нам в контору, — сказал Томми Дэрилу. Оба сыщика стояли и смотрели, как из факса выползает документ. Томми взял его и стал читать, а Дэрил заглядывал в листок через его плечо. — Никаких отпечатков нашего приятеля в ФБР нет, — сказал Томми. — Это значит, что его никогда не арестовывали, — спросил Дэрил. — А также не призывали в армию и не делали чего-нибудь еще, из-за чего у него могли взять отпечатки пальцев. — ответил Томми. — Значит, снова по нулям, как с его данными о кредитных операциях? — Снова ни черта, — сказал Томми. — Ну, поехали в аэропорт. Их быстро пропустили через охраняемые ворота, и Дэрил повел машину вдоль эстакады, мимо десятков стоявших самолетов, к техобслуживания. Они остановились, вышли из машины и подошли к самолету, с которым возился молодой парень. «Привет, Бадди!» — сказал Дэрил, и они обменялись каким-то принятым у подростков приветственным жестом. Томми протянул руку. «Так вы и есть Бадди, да?» — Дэрил сказал мне, что вы лучший авиамеханик в этом городе. — Откуда ему, черт возьмет знать? — рассмеявшись, сказал Бадди. — Слушай, Бадди, окажи мне одну услугу, — сказал Дэрил. — Ты знаешь мужика по имени Гарри карс Ага. Он держит тут самолет. Пайпер Малибу Мираж. — А что это за штука такая? — спросил Томми. — Я в самолетах ничего не смыслю. — Это, наверное, самый большой и самый лучший поршневой одномоторный самолет из тех, что есть в продаже, — ответил Бадди. — С двойной турбиной и внутрицилиндровым охлаждением. Делает на стандартной высоте 225 узлов. Мы только меняем масло и выполняем некоторые другие мелкие работы. Похоже, основное обслуживание он проводит на материке, наверное, на вербич. Там есть большой филиал фирмы «Пайпер», прямо рядом с заводом, где их выпускают. — А где самолёт? — спросил Томми. — В Т-образном ангаре, — ответил Бадди. — У нас всего несколько таких ангаров, но Карос арендует один из них. — Заперт? — спросил Томми. — Ага. Тут в разговор вступил Дэрил. — Бадди, а ты не мог бы оказать мне услугу? — можем мы заглянуть внутрь самолета?» Бадди огляделся вокруг. «Мой начальник уехал в город на некоторое время, пожалуй. Я мог бы это сделать, если вы будете об этом помалкивать». «Тогда валяй», — сказал Дэрил. Бадди подошел к сейфу с ключами и повозился там, затем вернулся со связкой ключей. «Он вон там, во втором Т-образном ангаре». — сказал он, показывая дорогу. — Может, лучше я сам открою вам дверь? Это несколько замысловато. Два сыщика пошли вслед за механиком и подождали, пока он поднимал дверь ангара. — Ну и штучка, — сказал Томми. — Ага, — ответил Бади. изящная птичка, ничего не скажешь. Хотел бы я иметь такую. Они прошли за ним в ангар и смотрели, как он отпирал дверцу самолета. Она состояла из двух частей — верхней и нижней, причем нижняя превращалась в трап. Томми влез внутрь самолета и направился вперед в кабину. Сотни циферблатов уставились на него. Внутри пахло новой кожей. Он нашел пару небольших дверец за сиденьем пилота. Одна закрывала бар-холодильник, за другой был ящик, полный аэронавигационных карт. Томми прошел в хвост самолета и за задними сидениями нашел багажное отделение. У его задней стенки, прикрепленный к переборке, висел пакет из прозрачного пластика с какими-то документами. Он открыл пакет и вытащил с полдюжины листков бумаги. — А это еще что такое? — спросил Дэрил. — Сейчас посмотрим. — Сертификат о регистрации. технический паспорт лицензия на радиопередатчик самолет зарегистрирован как принадлежащий компании голубое небо он вложил документ обратно в пакет и прикрепил его на старое место затем вылез из самолета спасибо бади мы очень тебе признательны сказал он механику дэрел пожал на прощание руку бади и сыщики вернулись в свою машину — И что это нам дает? — спросил Дэрил. — Мы проверим, что это за компания, кто там секретарь и казначей, кто входит в совет директоров, — ответил Томми. — Затем, может быть, мы нанесем визит мистеру Гарри Карросу.